Глава 18. Неповторимое искусство. 1503 год. С каждым разом поездка в Нюрнберг оказывалась Марио всё трудней. Впрочем, с годами становится сложно вообще всё, включая саму жизнь. До определённого момента человек ещё способен ясно мыслить, но со временем пропадает и этот бесценный дар. Все превращается в дым, только на свой манер, подумал Варгас, и губа его дрогнула легкая улыбка. Экипаж мерно пошатывался на ухабистой дороге, укачивая пассажира и его слугу. Но Марио стойко держался. Он хорошо поспал прошлой ночью и в скорости должен был прибыть в город, где его ждала встреча со старым другом. «Груз на месте», — шепотом сообщил слуга. «Что?» — не понял банкир. Ну, вы так на меня посмотрели, виновато улыбнулся верный спутник. Я решил, что вы снова хотите спросить о Грузии. А, прости я. Я просто задумался, весело сказал Варгас, размышлял, сколько ещё ехать до города, а то я признаться, не против был бы уже и отужинать. Говоря это, он невольно погладил себя по животу. Что ж, возможно, усталость от поездки была связана не только с возрастом, но и с любовью к испанской кухне. К счастью, бюргерские блюда не так вдохновляли Марио, и он всерьез надеялся сбросить за путешествие несколько фунтов. Но что думать о грустном, если можно о хорошем? Уже завтра утром Марио передаст дюреру 8 араб табака в обмен на его прекрасные гравюры. Обычно такими делами Варгас лично не занимался, но недавно он получил довольно странное письмо от Дюрера и решил воочию убедиться, что немец пребывает в добром здравии. Странность письма заключалась в словесных оборотах, которые Альбрехт использовал. Там, где прежде он обращался к банкиру любезный друг, ныне было сухое Марио. Там, где обыкновенно находилось пожелание доброго здравия и скорой встречи, зияла пустота. Сотни мелких деталей, разбросанных по бумажному телу письма, складывались в картину отчуждения, которая навевала Варгасу мысли о вернувшейся к Дюреру меланхолии. Учитывая, что недостатка в табакоальбрехт не испытывал, Марио рассудил, что у художника снова возникли какие-то проблемы. Что это было? Трагедия на личном фронте, или Дюрр вновь попал в плен творческого кризиса, банкир не знал, но решил, что должен помочь немцу и незамедлительно отправился в путь. С этими творцами всегда так сложно, подумал Варгас. Любое неосторожное слово способно выбить почву из-под ног ранимого художника. Зная Агнес Дюрор, Марио невольно грешил и на неё. Супругу Альбрехта всегда волновала только прибыль, и ради неё она чуть ли не палкой загоняла несчастного мужа в мастерскую. С другой стороны, кто знает, может именно понукание супруги вдохновили немца на создание Апокалипсиса. Любуешь шпилями городских башен, которые наконец показались на горизонте, Варгас улыбнулся, вспомнив шутку про легендарную серию гравюр. Пожалуй, Агнес в определённом настроении и впрям могла бы заменить всех четырёх всадников Судного дня. Экипаж Варгаса въехал в Нюрнберг ещё до сумерек, чем немало порадовал банкира. О встрече с Дюрером в тот вечер речи не шло, но они со слугой спокойно и без спешки расположились в лучшей городской гостинице. После ужина в трактире по соседству Варгас отправил гонца к Дюрору с сообщением, что он прибыл в город и хочет завтра утром навестить мастера. Мальчишка убежал, а Марио отправился в комнату, чтобы, пыхтя от трубкой с табаком, заняться наконец дневником. В последнее время он взял за правило описывать текстом все значимые моменты своей жизни. И путешествие из Севильи в Нюрнберг определённо было из их числа. На утро Варга с привычным маршрутом отправился в мастерскую Дюрера. Погоды в Нюрнберге заметно отличались от севильских. Март выдался промозглым, и банкир кутался в плащ. Тем не менее, пройтись по знакомым местам было Марио в радость, хоть к концу дороги он немного устал. и в очередной раз задумался, что грех чревоугодие необходимо взять под строгий контроль. Одышавшись, Марио постучал в дверь мастерской. Немец, как обычно, открыл далеко не сразу, вероятно, был занят кропотливой работой. Внешний вид Альбрехта подтверждал догадку банкира: потрёпанная рубашка и причёска, лоб в испарине, слой щетины на щеках. Похоже, Марио невольно прервал создание очередного шедевра. "Здравствуй, Альбрехт", расплывшись в приветливой улыбке, сказал Варгас. "Как же я рад встрече". "И я", сухо ответил Дюрер, хмуро рассматривая гостя. "Чему обязан твоим визитом?" Тон и взгляд художника немного насторожили Марио. Удивление Дюрера плохо сочеталось со вчерашними словами гонца, который вечером сообщил банкиру, что Альбрехт будет ждать его завтра утром. Возможно, художник просто заработался, решил Варгас про себя, и с былой непринуждённостью воскликнул: "Ну как же, решил лично навестить старого друга и доставить ему лекарство от меланхолии, сколько там времени прошло с нашей последней встречи. Почти 2 года". Нехотя ответил Альбрехт. Точно, точно. Тогда ты приехал в Севилью, а в твоей мастерской я получается не был уже лет 5, верно? Входи. С трудом всё же поняв намёк гостя, сказал Дюрер. Он подался в сторону, и Варгас, благодарно кивнув, переступил через порог. За 5 лет минувших с последнего визита Мариова, в прихожей ничего особенно не изменилось, разве что доски пола местами сменили на новые, а краску на стенах обновили. А вот в самой мастерской царил настоящий хаос. Количество гравюр просто поражало. Марио почувствовал себя ребёнком, которого родители привели в магазин сладостей. Вертя головой по сторонам, он с интересом рассматривал каждую причудливую работу немецкого дарования. Дюрер прошел к столу и уселся на лавку. Варгас ждал вопросов о погоде, дороге, здоровье, но художник без пустых прелюдий вдруг выпалил. «А где ты берешь табаку после раздора с Колумбом?» «Торговцы дымом не раскрывают своих секретов», — с вежливой улыбкой ответил растерянный Марио. «Но могу тебя заверить, что табаку этот высшего сорта». «Я изучаю его свойства и опытным путем установил, что лучше всего хранить его не на чердаке, а в подвале. Под раскаленной солнцем крышей он быстро высыхает, а вот в холоде погреба сохраняет свои лучшие качества». «Кто бы мог подумать?» Без тени интереса пробормотал Дюрер. «Что с табакой все настолько сложно, учитывая, что его долгие годы курили аборигены нового света». О, они не так уж и просты, заметил Варгас. Всё, что касается даров природы, им известно лучше нашего, насколько я могу судить по чужим рассказам. Однако же у нас тут в цивилизации даже к дарам природы особый подход. А да и климат в Весте Индии заметно отличается от европейского. В прихожей скрипнула дверь, и Марио невольно напрягся. Кто бы это мог быть? На несколько мгновений спустя Варгас успокоился, увидев Агнес, супругу Дюрера. Бледной тенью она вошла в комнату и вздрогнула, узнав Марио. "Приветствую, Агнес", весело воскликнул банкир. Супруга Альбрехта, однако, его радости не разделила, более того, и в голосе, и во взгляде её было плохо прикрытое раздражение. "Доброго утра, синьор Варгас. Альбрехт будь добр, когда вы Тур закончите, зайди ко мне в кабинет. Нам надо кое-что обсудить. Женщина опасливо посмотрела на Марио. По твоему делу. Да, конечно, милая, заверил художник. Агнес ещё раз обожгла гостя недобрым взглядом и скрылась. Что это с ней? негромко спросил Варгас, едва из прихожей донёсся звук закрывшейся двери. На то есть много причин. Внимательно глядя на банкира, медленно произнёс Дюрер: "Но право мне не хочется их перечислять. Давай лучше перейдём к делу. Ты привёз мне 8 арраб табака, верно?" "Не доумеваешь, что происходит?" Марио осторожно кивнул. Дюрер, ненадолго задумавшись, снял с шеи ключик и открыл им замок ящика, который он после этих нехитрых манипуляций выдвинул из стола. В ящике лежали два кошеля. «Бери», — сказал Альбрехт. «Я подготовил их заранее. Не думал, правда, что ты сам зайдешь, но...» «Постой-ка!» — с долей недоумения произнес Марио. «Но ты же обыкновенно рассчитывался гравюрами!» «Я решил, что деньгами рассчитываться проще и правильней». Отчего-то, глядя в сторону, ответил на это Дюрер. Варгас нахмурился. «На то есть какие-то причины?» Ты не справился с гравюрой? У тебя творческий кризис? Альбрехт задумчиво посмотрел на гостя. "Сейчас я кое-что тебе покажу", произнёс он. "Подожди секунду". Марио кивнул, и художник, встав из-за стола, наклонился и достал из-под лавки нечто, завёрнутое в грязную тряпицу. Сорвав её, Дюрер положил на стол новую медную гравюру. На ней был изображён некий футуристический образ: мальчик, парящий по звёздному небу в окружении странных существ. Эта работа показалась Марио слишком необычной даже для Альбрехта, но инициалы А.Д., которыми подписывал свои работы Дюрер, тут же приковали к себе его внимание. Нравится? спросил художник, в виде как банкир буквально пожирает глазами гравюру с мальчишкой. Я бы сказал интересно, уклончиво ответил Варгас. А если без веляний? Скажи честно, что думаешь? Я назвал её Мальчик в звёздах. Теперь уже Альбрехт пожирал гостя глазами. Марио, поняв, что молчать или слукавить не выйдет, выговорил: Она правда необычная, и её будто не ты писал. Нет в ней какой-то изюминки. Мне тоже так кажется. Продолжая неотрывно смотреть на банкира, произнёс Дьюрр. Его тон показался Варгассу странным, будто где-то там, в фоне, присутствовали нотки едкого сарказма. Не понимая причин такого тона, Марио неуверенно добавил: "Но всё равно рука мастера чувствуется". Из груди Альбрехта вырвался нервный смешок. "Ты же сейчас не всерьёз, верно? Что ты имеешь в виду?" окончательно растерялся Варгас. Некоторое время Альбрехт изучал его, словно ждал какой-то определённой реакции. Потом многозначительно хмыкнул и произнёс: "Это не моя работа, Марио. Кто-то скопировал мой стиль и сделал эту бездарную дешёвку, да ещё и подписал её моим именем. Ого, мне кажется, когда кто-то начинает повторять за тобой, это говорит о признании мастера." Заметил Варгас, всё ещё не понимая, почему Дюрер так с ним не приветлив. Так что, думаю, это повод для радости, а не грусти. Возможно, если только речь не идёт о продаже подделок. И снова потливый взгляд, снова ожидание. Чего? Мне кажется, или ты пытаешься меня, не знаю, спровоцировать, безбиняков спросил Марио. На что спровоцировать? «И сам не знаю». «Не знаешь или не хочешь признавать?» «Да, боже мой, Альбрехт, почему ты стал изъясняться загадками?» Вспылил Марио. «Ты в чем-то меня подозреваешь? Ну так скажи прямо, а я попробую ответить». Дюрер помедлил, видимо, прикидывая, можно ли верить Варгасу или нет, после чего вздохнул и сказал. «Около трех месяцев назад я получил посылку из Нового Света. от знакомого конкистадора. В посылке находились две мои гравюры, как он считал, но его смутил стиль и нюансы гравюр. Одну ты видел, она на столе. Вторая стоит у стены. Дюрер указал на другую работу. На ней была изображена голая старуха, которая восседала на козле лицом к хвосту. Четыре ангела-младенца держали животное за ноги. «Постой-ка!» Подойдя ближе и прищурившись, произнес Марио. Это же ведьма, сидящая на козле задом наперёд. Ты оплатил табак, в том числе и этой гравюрой, в прошлый твой приезд в Севилью, и она хранится у меня дома. В том-то и дело, воскликнул Дюрер. Когда я увидел ведьму, сразу подумал, что ты продал её Колумбу. Однако же присмотревшись, я понял, что это работа лишь достаточно неплохая подделка, не более. Многие детали не совпадают с моим оригиналом. Но как кто-то мог даже скопировать ведьму, если она хранится у тебя дома, задумался я. Или решил, что это подделка сделана с моего одобрения, закончил за него Варгас. Теперь я понимаю, с чем связан твой тон в письме и сейчас. Я надеюсь, ты можешь объяснить мне, как так вышло, Марио, попросил Альбрехт. Я все эти годы доверял тебе, но эта гравюра, пришедшая из нового света, будто, будто выбила у меня почву из-под ног. Понимаю, как это выглядит, Альбрехт, понимаю, со вздохом сказал Варгас. Но объяснений у меня нет. Возможно, возможно, кто-то из слуг во время моего отъезда пускал в мой дом создателей этих копий. Не знаю, что и сказать. Всё то время, что банкир сбивчиво объяснялся, Дюрар смотрел на него с надеждой. Взгляд художника буквально вопил: "Ну же, старый друг, убеди меня, что ты тут ни при чём". Но у Марио правда не имелась аргументов. Гравюра хранилась у него в кабинете, и скопировать её, не побывав у банкира дома, не было никакой возможности. "Слуга пускал кого-то?" ты не уверен в своих слугах? спросил художник наконец. "Уверен, но Какой ещё может быть объяснение? Ты волен мне не верить, безусловно, но подлость лжи в том и состоит, что её нельзя заявить заранее. Дюрер отступил к скамье и без сил опустился на неё. Повернув голову, художник посмотрел на мальчика в звёздах, взял её в руку, усмехнулся и бросил гравюру обратно на стол. Кан кестадор говорит, что Колумб продал уже десятки, если не сотни гравюр жителям Нового света. Мой друг не уточняет, что на них изображено. Может статься они подобны этому мальчику в звёздах, глупейшей замыселу упакованные в мой узнаваемый стиль и подписанные моим именем. Но может там есть и копии других моих гравюр. Пока я могу только гадать об этом, но я намерен пойти до конца. Что ты имеешь в виду? выгнал бровь Марио. Их с Дзюрером взгляды встретились. Я хочу найти этого жалкого подражателя и судиться с ним, тихо, но твёрдо сказал Альбрехт. Хочу, чтобы он понял, если воруешь у Дзюрера, жди апокалипсис. Я полагаю, мастер находится в Севилье или окрестных землях, поэтому прошу тебя помочь мне с поиском. Ты ведь не откажешь? Под вопросительным взглядом художника Марио медленно кивнул и ответил: "Помогу, чем смогу, старый друг". Банкиру почудилось, что мальчик на гравюре, лежащий на столе, хитро улыбнулся на этой фразе, но в следующий миг стало понятно, что это лишь причудливая игра света.